В Сибири разводили какую-то одну, примированную швейцарскую породу. Почти все в одну масть, черные с белыми подпаленными коровы, не меньше людей были измучены лишениями, долгими переходами, нестерпимой теснотой. Лежатые боками одна к другой, они чумели от давки. В своем одурении они забывали о своем поле, с ревом, побычьи, нарезали одна на другую,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 Также бурные и беспорядочно теснились, становились на дыбы и громоздились друг на друга снеговые черно-белые облака над лесной прогалиной. Стоявшие кучкой поодаль любопытные мешали знахарке. Она недобрым взглядом смиривала их с головы до ног. Но было ниже ее достоинства признаваться, что они ее стесняют. Самолюбие артистки останавливало ее, и она делала вид, что не замечает их.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 Ее тайные страхи. «Не дольца, милая», — говорила Агафья. «Думала, не жмолок?» «Да нет. Давно пора бы молоку. А все без «Чего безмолок? «О, на соске у ней боляч контракс. Травку дам на сале смазывать». И само собой шепчу Другая моя беда, муж, приворожу, чтоб не гулял. Это можно. Пойдет липнуть и оторвешь. Третью беду сказывай. Да не гуляет, добро бы гулял. Тот и беда, что наоборот, Пуще мочь ко мне, к детям прирос.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 Как бы чего над собой не сделал. Подумаем, уймем печаль. Третью, третью беду сказывай. Да нет я третий. Вот ты, все они, корова да муж. Ну и бед наш ты бедами, мать. Гляди, как Бог тебя милует. Днем с огнем таких поискать, Две беды горести у бедной головушки и одна жалостливый муж. Что дашь за корову? Начнем отчитывать. А ты что хочешь? Слитнул ковригу до мужа. Кругом захохотали. Смеешься, что ли? Ну-ка, больно дорого, ковригу скину, на одном муже сойдемся. Хохот кругом удистерился. Как кличка-то, да не мужней, не мужней коровы. Красава. Тут почитал полстада. Все, красавы, ну ладно, благословяс. И она начала заговаривать корову.